Глава 5 Максимилиан. Финальная, я очень на это надеялся, встреча с Хуршидом была назначена у него дома. Сделав все необходимые распечатки, я, наконец, отправился в элитный комплекс, где располагался особняк шейха. Припарковался возле шикарного трехэтажного здания, окруженного пальмами и цветущими клумбами. Мягкая черепичная крыша, гладкие оштукатуренные стены, Арочные дверные и оконные проемы, все это придавало особняку неповторимый вид и делало его похожим на замок из арабской сказки. Вышел из машины и, ступая по терракотовой плитке, направился ко входу. Взгляд незамедлительно зацепился за притаившийся невдалеке автомобиль. К нему подошел Аман, и все стало сразу ясно. «Всё-таки опередил червяк». Я мельком взглянул на наручные часы и мысленно выругался. Этот гад специально приехал раньше назначенного времени и, кажется, уже успел переговорить с Хуршидом. Чёрт с ним, будь что будет. Откровенно проигнорировав Амана, прошел мимо и, прибавив шаг, собрался поскорее скрыться внутри особняка. Как услышал, позади мерзкий голос. «Добрый день, Максимилиан!» Произнес талиб по-английски с акцентом. «Как ваше здоровье? Как себя чувствует жена?» На его последних словах я мгновенно вскипел, крышу снесло горячим паром, и разум отключился. Дьяволенка рядом не было, так что остановить меня было некому. В два шага оказался рядом с талибом и, схватив его за грудки, хорошенько встряхнул, проревев в наглое лицо. «Как ты смеешь вообще открывать свой грязный рот и спрашивать о ней после того, что сделал?» Толкнул Амана так, что он ударился спиной о дверь автомобиля, а потом испуганно посмотрел на меня. «Я... ничего... не делал?» — пролепетал Талиб. Я злорадно ухмыльнулся. «Куда же подевался хищник? Или там изначально был жалкий хомячок?» «Ты...» «Не докажешь?» — добавил он тихо. «Ты прав. Здесь я тебя не достану, Аман», — согласился. «Но не дай бог тебя каким-то ветром занесет в Россию. Закопаю. Уж поверь». Похоже, Талиб воспринял мои слова буквально, потому что побледнел и притих, не решаясь что-то возразить в ответ. «Добрый день!» «Шейх ожидает вас в кабинете», — прозвучал за спиной знакомый голос переводчика. Пришлось ослабить хватку и отпустить паскудного Амара, а тот шустро ретировался, запрыгнув в свою машину, тут же проворачивая ключ зажигания. Когда автомобиль тронулся и бесшумно заскользил по дороге, Аман вдруг приоткрыл окно и ехидно бросил вслед. «Не трать свое время, Максимилиан», «Тебе там уже ничего не светит», — пропел он нахально, но, споткнувшись о мой яростный взгляд, прибавил газу, уносясь прочь с территории. Я стиснул кулаки и тут же разжал их, пытаясь успокоиться. Но без Дьяволёнка это было сложно. Она моя таблетка против стресса, правда, с побочным эффектом и целым рядом противопоказаний. Усмехнулся сам себе и, переведя дух, последовал за переводчиком. Войдя в особняк, мы преодолели просторный холл, заставленный дубовой мебелью, благородного, насыщенно-коричневого цвета. И, распахнув одну из массивных дверей, оказались в кабинете. Хуршет стоял возле камина, спиной к нам, сцепив руки позади себя. Услышав скрип открывшихся дверей, Шейх обернулся и жестом пригласил меня сесть за стол. Его рукопожатия я сегодня удостоен не был, что стало для меня звоночком, возвещающим об опасности. Однако отступать не привык. Разложив на столе проект, сосредоточенно наблюдал, как Хуршит начал листать его, при этом нашептывая что-то переводчику. Мне оставалось лишь терпеливо ждать результата. «Шейх удовлетворен тем, что вы учли все замечания его команды», — проговорил, наконец, переводчик. «Однако заметил некоторые незапланированные изменения». Я придвинулся вместе со стулом ближе и, уложив руки локтями на стол, без тени сомнения в голосе, произнес. «Да, это вклад моей жены», — не стал юлить. Она — будущий архитектор-дизайнер, и я полностью доверяю ее вкусу и творческому взгляду. Убежден, что в таком виде проект стал еще привлекательней и логичней. Поставил точку и откинулся на спинку стула. Я не кривил душой, а действительно считал внесенные Кариной коррективы грамотными и уместными. Стоило мне замолчать, Хуршит приподнял уголки рта и лукаво ухмыльнулся, еще до того, как заговорил переводчик, что меня несколько насторожило. Выслушав его, шейх стал быстро что-то диктовать, а я в тысячный раз пожалел, что не изучал арабский. «Арабская мудрость гласит», — патетически изрек переводчик, а я еле сдержался, чтобы не закатить глаза. Вот только мудрости мне не хватало. «Лучшие отношения, общаться словно друзья». играть, словно дети, спорить, словно муж и жена, защищать друг друга, словно брат и сестра. Все эти слова я пропустил мимо ушей, неотрывно смотря на шейха, надеясь распознать его мысли и эмоции. Однако Хуршит искусно прятался под непроницаемой маской и, в свою очередь, изучал меня, точно пытаясь раскусить. Внезапно переводчик шустро собрал проект, стал что-то почтительно сказав шейху, кивнул мне и удалился из кабинета. Я с недоумением уставился на Хуршида. Что теперь? Будем общаться жестами? Когда жена становится между другом и партнером, такой брак можно считать идеальным, не так ли? На чистом английском вдруг произнес Абдала, заставив меня закашляться от неожиданности и машинально ослабить галстук.